Хотя нельзя исключать и того, что я просто стал к нему привыкать. Звук был чуть выше и более прерывистым по сравнению с тем, который нам довелось слышать ранее. Скорее громкое бульканье, а не пение в стиле йодль. Но тем не менее, в нем все еще можно было различить зов одного из живых мертвецов. Он был привязан к заднему сиденью. Спинка сиденья снята и развернута так, Что это, с позволения сказать, софа занимала весь салон. Глаза в лишенных ее глазницах бешено вращались, глядя поочередно вправо и влево, вверх и вниз, а без губы и без зуба рот походил на круглое О. Существо корчилось, как иногда корчится ребенок, но, лишившись рук и ног, более заметного движения оно произвести не могло. Долг склонился над обрубком, и с напряженным вниманием угляделся в то, что когда-то являлось лицом. «Фрэнк!» – произнес сержант после продолжительного молчания. И существо выкатило глаза на него. Вою молк, но вскоре возобновился, уже на более высокой ноте. «Ты его узнал?» – спросил я. «Да». «Да, это Фрэнк Обри. Откуда ты это знаешь?» – удивился я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 Смысла в этом не было. Я взял сканер и двинулся к задней двери микроавтобуса. Доукс стоял рядом с дверью, а старшему врачу наконец удалось поставить своего партнера на ноги. Эта штука находилась на переднем сиденье, сообщил я, вручая сканер Доуксу. Он нас слушал. Доукс посмотрел на прибор и сунул его в фургон. Сержант был не особенно разговорчив, и я взял инициативу на себя.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 Неприятно улыбнувшись, он сказал, значит, один на один. А я ведь тебя совсем не знаю. Я стоял около Доукса и наблюдал, как они положили Фрэнка на носилки и укатили вдаль. Когда я повернулся назад к Доуксу, он снова на меня уставился. Затем выдал мне очень неприятную улыбку. Ты и я, сказал он. И я не уверен насчет тебя. Он прислонился к разбитому белому фургону и скрестил руки. Я слышал, как медики хлопнули дверью санитарной машины, и мгновение спустя завыла сирена. «Только ты и я», — сказал Догс снова. «И больше никаких рефери». «Это еще одна простонародная мудрость», — съязвил я, потому что я стоял здесь, пожертвовав левым ботинком и отличной рубашкой для боулинга. Не говоря уже о моем хобби, ключице Деборы и отличном автомобиле. И тут он без единой морщинки на рубашке делает таинственное враждебное замечание. Действительно, это уже слишком. «Я тебе не верю», — сказал он. «Это очень хорошо, что сержант докс распахивает предо мной душу и обнажает чувства. Однако я не должен позволить ему расслабиться».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 И вот именно тогда меня озарило. Признаюсь, Доукс меня капитально раздражал. И не только потому, что мешал важным для меня личным изысканиям, хотя и это было достаточно плохо. Но теперь он критиковал даже мои поступки, что было за грани цивилизованного поведения. Так что, возможно, раздражение стало матерью изобретательности. Возможно, не совсем поэтично, но так и было. В любом случае... В пыльном черепе Декстера открылась маленькая дверца, впустив немного света. Воистину кусок мозговой активности. Разумеется, Доукс вряд ли будет думать об этом, если я не помогу ему увидеть, насколько хороша моя идея. Так что я сделал выстрел. Я почувствовал себя как Бакс Банни, пытающийся сказать Элмеру Фадду кое-что смертельное, но собрался с мужеством. «Сержант Доукс, начал я, – «Дебора – вся моя семья, и несправедливо с вашей стороны подвергать сомнению мои обязательства». «Особенно», – сказал я, поборов в себе желание начать полировать ногти в стиле Багза, – «пока вы не прекратите заниматься ерундой». И несмотря на то, что он был всего лишь хладнокровным убийцей, сержант Доугс, видимо, все еще был способен испытывать чувства. Возможно, в этом и заключалась разница между нами, причина, по которой он так старался носить белую шляпу, сцементировав ее с головой и сражаясь против того, что должно было быть на его стороне. В любом случае, я ощутил волну гнева, прошедшую через его лицо, едва слышимое рычание из его внутренней тьмы. «Ерундой», — повторил он, — «совсем хорошо». «Да, ерундой», — твердо сказал я. Дебра и я сделали всю работу, требующую беготни, и взяли на себя весь риск, и вы это знаете. На мгновение мускулы его челюсти выпятились, будто собираясь прыгнуть и задушить меня. Приглушенное внутреннее рычание переросло в рев. Эхом огрызнулся мой темный пассажир, и мы застыли неподвижно, лишь наши гигантские тени изгибались, меряясь силой в незримой битве». Если бы полицейская машина не выбрала этот момент, чтобы взвизгнув тормозами остановиться около нас, весьма вероятно на улице появились бы куски разорванной плоти и лужи крови. Из автомобиля выскочил юный коп, и Доукс, не сводя с меня взгляда, рефлекторно показал ему свой значок и жестом велел сваливать. Коп сунул голову в машину, чтобы проконсультироваться с напарником. А Доукс, как ни в чем не бывало, сказал «Ладно». У тебя есть какие-то соображения? Бакс Банни, конечно, сделал бы так, чтобы Долгс сам до этого допер. Но и то, чего я сумел достичь, было уже неплохо. Фактически, сказал я, у меня действительно есть идея. Но она немного опасна. Угу, сказал он. И что бы это могло быть? Если это окажется слишком для вас, придумайте что-то другое, сказал я. Но я думаю, что это все, что мы можем сделать. Я видел, как он обдумывает это. Он знал, что я его подначила. Но в том, что я сказал, было достаточно много правды. И достаточно много гордости или гнева в нем, чтобы ему стало на это наплевать. «Давай выкладывай», — наконец сказал он. «Оскар сбежал», — сказал я. «Похоже на то». «Остается только один человек, которым может заинтересоваться доктор Данка», сказал я и указал ему прямо на грудь. «Вы». Он практически не вздрогнул, но что-то дернулось на его лбу, и в течение нескольких секунд он позабыл дышать. Затем он медленно кивнул и сделал глубокий вдох. «Скользкий говнюк!» «Да, я такой, и тем не менее я прав». Доукс поднял сканер и приложил его в сторону, чтобы сесть в открытых задних дверях фургона. «Хорошо», — сказал он. «Продолжай говорить». «Сначала держу пари, он найдет другой сканер», — сказал я, кивая на лежащий возле Доукса. «Угу». «Итак, знаю, что он слушает. Мы можем позволить ему услышать то, что мы хотим, чтобы он услышал». «То есть», — продолжил я со своей самой лучшей улыбкой, — «кто вы?» «И где вы?» «И кто я?» – спросил он, не впечатлившись моей улыбкой. «Вы тот парень, который подставил его и сдал кубинцам», – ответил я. Он изучал меня мгновение, затем покачал головой. «Ты действительно кладешь мою голову на плаху, а?» «Абсолютно», – сказал я. «Вам не о чем волноваться». Он без проблем забрал кайла «Вы будете знать, когда он придет», — сказал я. Кайл не знал. «Кроме того, разве вы не лучше Кайлова в таких вещах?» «Это было бесстыдно, абсолютно прозрачно, но он купился». «Да, я лучше», — сказал он. «А ты к тому же хорош в задниц». «Никаких целований задниц», — сказал я. «Это всего лишь старая добрая правда». Докс посмотрел на сканер около него, затем перевел взгляд вверх и вдоль по астраде. Оранжевый свет уличных фонарей отражался от катящихся по его лбу и попадающих в глаза каплях пота. Докс машинально смахнул капли. Раньше он так часто и долго не моргая пялился на меня, что я ощущал неловкость, когда он в моем присутствии смотрел куда-либо еще. Создавалось впечатление, будто я невидимка. «Хорошо», — произнес он, обратив на меня взгляд горящих, отраженных оранжевым светом глаз. «Так мы и поступим».